Терресуэн вернулся сюда, в геологическую экспедицию капитана. И вот судьба сама идет ему навстречу. Недостойно воину прятать лицо и убегать от нее. Завтра он согласится вести ученого в Танезрофт. Весь следующий день потратили капитан и профессор, чтобы уговорить Туарега отказаться от его желания. Терресуэн был непреклонен, требуя письменного условия. Капитан уверял, что в Алжире идет война, что власти не разрешат кочевнику Сахары ехать в страну смутьянов, да и сами русские никого не впускают к себе без особой надобности. Какая же надобность у Терресуэна? Угрюмый Туарек спокойно говорил, что русские обязательно впустят его. Истратив все красноречие, капитан зло плюнул и приказал радисту связаться с Таман Рассеттом А Туарик величественно удалился в тень под обрывом, не замечая насмешливых взглядов и оживления людей об их экспедиции. Особенно ярился Мишель, предлагая арестовать Тересуэна, доставить его в Таманрасет и держать, пока не расскажет дорогу к развалинам. Никто не знал, какой ответ пришел от больших начальников, только капитан заключил с проводником письменное соглашение, По которому комитет сахарарских исследований обязывался вознаградить туарега туристской поездкой в советский союз обе автомашины взяли курс на тамманрасет шоферы ехали по знакомой дороге и машины уверенно ныряли в рытвенные сухие россла вертелись между каменными глыбами ускоряли ход на талаках ровных площадках цементированных солнцем глин Часами метались фары по бесконечному щебню и песку, вырывая из теплой тьмы скалистые, присыпанные песком холмы или заостренные скалы из отшлифованных ветром черных пород. В широких сухих руслах появились правильные ряды деревьев, тамариски и колючие акации, тальхи. На холмах торчали кустарники, машины углублялись в горную страну Ахагар. Уныло завовали передачи на тяжелом подъеме по широкому оэду, стиснутому хаосом острых скал и осыпей растрескавшегося камня. В отдалении высились конические горы, как гигантские кучи угля. Черные хребты Хагара становились все выше, все больше встречалась груд и полей каменных обломков, дорога извивалась, то спускаясь, то поднимаясь. Угольно-черные горы сливались с мраком ночи в единую бесконечность каменной бездны, поглотившей машины. Внезапно с последнего перевала через очередной хребет сотни электрических огней вспыхнули впереди и внизу в огромной долине, окаймленной хребтами, отделенными пиками, плоскогорьями и острыми, как иглы, вершинами, обрисовывавшимися в отдалении на заре поднимающейся луны. Тересуэн постучал по кабине, давая сигнал остановки. Капитан распахнул дверцу и заглянул в кузов с подножки. «Ты хочешь сойти, Тересуэн?» «Да», — ответил Туарек. «Поедем с нами в город. Тебе дадут комнату в отеле, охлажденную льдом, где в самое жаркое время дня будет прохладно, как ночью. Ты сможешь пить ледяные напитки, есть много мяса по-туарекски, жареного над углями в течение трех часов». Здесь готовят отличный кускус со свежими овощами и крупной цельной пшеницей. Тебе не придется шагать в темноте несколько километров, пока найдешь палатку. Здешнее племя Дакхали бедно. Возможно, в них не окажется еды. Почему ты боишься города? Я не боюсь, капитан. Подумай сам. Если я привыкну к охлажденной комнате, к обильной еде, как пойду я отсюда в зной и пламень Тензеруфа? и не смогу более делать длинные переходы, не выдержу знобящие зимние ночи. Мне не захочется больше возвращаться в пустыню. И тогда что я? Презренный бродяга, ничего не умеющий, живущий воровством или подачками в грязи городских стен. Воздержанность моего народа не суеверие и не прихоть. Это его жизнь. Прощай. На рассвете третьего дня приходи в гостиницу. — крикнул капитан в темноту, в мгновенно исчез Туарек. Таманрасет — новый город в центре Сахары, на месте, где когда-то стояли маленький форт Бордж и часовня Миссионера. Скопление красных и оранжевых построек выросло в кольце бесплодных гор посреди искусственно орошенной долины. Зелень ее полей всегда свежая и поражает путника контрастом с морем черных скал Хагара. Каждое строение — планированная военными архитекторами, вливается в общий ансамбль особенного модернизированного стиля старинных городов Судана. Широкие улицы чисто выметены и так как просторные дворы, обрамлены высокими красными зубчатыми стенами. опора поросль небольших акаций, обложенных кольцевыми решетчатыми стенками из больших кирпичей, подрастает в каждом дворе на каждой площади но еще более разительно щедрая тень высоких деревьев, выросших за несколько лет под жарким солнцем, кажущаяся совсем черной на залитых ослепительным солнцем площадях. Этот городок – удобное и тщательно содержащееся жилье французских офицеров, просторные виллы которых составляют большую часть городских строений. Вернувшись возрожденными из плавательного бассейна, профессора-капитан наслаждались отдыхом, едой, новостями широкого мира в отличном отеле. Археолог, попивая кофе и покуривая, в несчетный раз возвращался к загадочному желанию проводника. Торека советская Россия! Немыслимо! Откуда могло явиться у нашего на такое несуразное, а главное настойчивое желание? Держу пари, что он не слыхал про советскую Россию и кто такие коммунисты, да и русского-то не видел даже на картинке, чушь какая-то, ха-ха-ха!» «Напрасно смеетесь», – сердито возражал капитан. «Это слишком нелепо и потому серьезно. Кто-то его распропагандировал. Агенты Кремля в Сахаре! Капитан, вы образованный, умный человек. Как же вы можете верить в эти сказки для новобранцев и фашистовующих генцов?» и не с того конца, профессор!» «Идеи самоопределения народов разносятся по всей Африке не хуже чумы». Прошло время, и с этим ничего не поделаешь. знамение века. А умная политика советов делает так, что все они смотрят туда. И вот вам самое убедительное доказательство. Туарег. А я бы голову дал на отсечение, что Туареги меньше всех знают о том, что делается в мире. Знаменитая почта пустыни интересуется лишь делами племен. И потеряли бы голову. Не можем. Что-нибудь потом придумаем. Неизвестно, какие там будут развалины. Да, по-моему, пусть едет, только ненадолго. Ничего не сможет понять сахарский кочевник в столь чуждой стране. Скоро зима, пусть там промерзнет как следует. Войдите, прервал он свою речь. Щеголеватый адъютант вытянулся, шагнув за порог и, козыряя, протянул пакет. Капитан извинился и вскрыл тщательно запечатанное короткое сообщение. «Прошу передать. Явлюсь в назначенное время». Адъютант вышел. «Что-нибудь важное?» Спросил археолог. «Не знаю. Через час буду знать. А пока давайте пить кофе и черт с ним, с Тересуэном. Есть интересные новости, Влад Ребьюн-Денасьон». Капитан вернулся через полтора часа другим человеком, угрюмым и встревоженным, и резко постучал в номер профессора. «Так и знал». Упавшим голосом встретил его тот. «Что-то случилось, и мы не едем?» «Вы отгадали. Мне придется направить свою экспедицию в другое место. вы сейчас ночью, я вынужден покинуть вас. Поверьте, я огорчен не меньше и еще более встревожен. У меня совсем отказала радиостанция, и я не смею не выполнить приказа. Но и ехать без радио тоже нельзя. Может быть, возьмете мою?» Черт возьми, это спасение для меня, профессор. Однако вам ехать в Тензеров на одной машине, без радио, рискованно. Не будь у вас такой хорошей машины и, главное, Тересуэна. Я ни за что не воспользовался бы вашей любезностью. Но с таким проводником есть возможность рискнуть, если хотите. Конечно, хочу. А что это за внезапное назначение? Простите за бестактность, я часто забываю, что вы военный геолог. Видите, теперь без Тересуэна вовсе не обойтись. Даже знаемый место развален. Пусть едет хоть в Японию, хоть в Тибет, все равно. До свидания, профессор. Я должен идти. Примите еще раз мои искреннейшие сожаления и самую горячую благодарность. За радиостанции подъедет Жак. Капитан вышел, проклиная все на свете отборными словами сахарских сержантов. Полученное из Парижа распоряжение не только нарушало все его собственные планы, Оно было противно душе любителя природы, всем сердцем привязавшегося к пустыне. Его небольшая экспедиция получила сверхсекретное, почетное в глазах записных вояк поручение наметить и предварительно обследовать место для ядерных испытаний, запроектированных в Сахаре французским правительством. В разговоре с генералом уже определилось это место, река Мадрор, огромная мертвая равнина в 7000 квадратных километров, к северу от Атакора, там, где он обрывается крутым уступом на тысячу метров. Но капитан предложил более изолированное, хотя и менее доступное место – пустыни Тенере. Это абсолютно голая и безжизненная равнина, простирающаяся на 250 километров между Ахагаром и Аиром. Даже в Тенезруфте в руслах уэдов изредка встречаются тальхи или почки чахлой травы и редкие антилопы. Но на тысячах квадратных километров Тенере вряд ли найдется заметная растительность или признаки животных. Тенере дальше от населенных мест и дорог, чем Амадрор, и гораздо больше его по площади. Вот чем руководствовался капитан, предлагая перенести испытание в эту местность. Однако сила взрывов современных термоядерных бомб так велика, возникающая радиоактивность так сильна, и распространение ядовитых продуктов распада так широко, что испытания, безусловно, нанесут вред всей Сахаре. Это казалось капитану преступлением, недостойным человека высокой культуры, европейца, миссию которого он верил. И сам он, выполняющий хотя бы самый начальный этап этого отвратительного дела, чувствовал себя предателем. Да, он тоже предаст этот свободный мир, широко раскинувшийся в горячем пламени солнце, и мягкой ласки поразительно ярких звездных ночей, мир, который он, как и все обитатели пустыни, чувствовал похожим на небо, близким вечному сиянию космоса. Капитан лихорадочно обдумывал возможность отказаться или саботировать поручение и, как бесчисленное количество раз до этого, во все времена и во всех странах, услужливая мысль подсказала ему, что он не сможет задержать даже на день то, что совершается. Не он, так другой. Третий, десятый, двадцатый. У военных начальников и у правительства было даже слишком много отважных и достаточно умных людей, готовых на все. И еще задолго до зари машина геологической экспедиции покинула чистенькие улицы Таманрасета и направилась к юго-востоку, туда, где за горами Хагара и оживленными растительностью долинами Аира Распространялась мертвая Тенери, скрытая крутящимися вихрями горячего воздуха и призрачными стенами миражей.